На этот раз пришел черед Насти возмущаться. «Чего? Что ты сказал? Ну, что такого, тетя Настя? Он же за вами ухаживал, я помню». «Ничего не ухаживал. Что ты выдумываешь? И вообще, мы с ним познакомились за три месяца до моей свадьбы. И у меня уже был жених, понимаешь? И о никаких ухаживаниях речи быть не могло». «Да бросьте вы, тетя Настя! Что я слепой? Я, конечно, тогда еще пацаном был». «Ну уж, такие-то вещи я видел и понимал. Он на вас смотрел по-особенному. И когда по телефону с вами разговаривал, у него голос становился такой... Ну, короче, не такой, как всегда. И вам, между прочим, отец тоже нравился, хоть вы и замуж вышли и все такое. Когда мы все вместе по парку гуляли, я видел, какие у вас глаза делались, когда вы с ним разговаривали. Да ладно, это все было сто лет назад». У истории обратного хода нет. Тем более, тогда-то я ужасно боялся, что отец на вас женится. Неужели? Почему? А вы мне не нравились. Вы только не обижайтесь, ладно? Я маму хорошо помнил, и мне казалось, что если отец женится еще раз, это будет предательством поэтому мне вообще все женщины не нравились, если они рядом с отцом появлялись. Это уж потом я поумнел, а теперь думаю, что было бы лучше, если бы он женился. А то сыч, сычом, жесткий, несговорчивый, ничем его не проймешь. Это Иван-то жесткий. Настя вспомнила его удивительные желтые глаза, его солнечную улыбку и даже... Свою короткую, всего на пару недель, влюбленность в генерала Заточного. Надо же, до да чего по-разному люди воспринимают друг друга. Для Насти Иван Алексеевич умный и тонкий, а для сына жесткий и несговорчивый сыч. Ладно, — решительно сказала она, пряча улыбку. Закончили с ририкой, давай делом заниматься. Диктуй. К тому моменту, когда настало время будить Короткова, она вела в компьютер... Все необходимые сведения. Где-то в середине работы в голове появилась некоторая, как бы сказать, неуютность, словно какая-то мысль образовалась, и пытается найти нужную дверь, чтобы войти в нужное помещение и лечь на нужную полочку. Но двери никак не находятся, и несчастная новорожденная слепо тычется во все углы и тихонько поскуливает, как потерявшийся щенок. Юрка проснулся злой и казалось ещё более усталой, чем был до того, как лёг, и даже чашка крепкого кофе не сделала его добрее. — Ладно, мать, мы потопали, — сказал он на прощание. — Ежельчё надумаешь, звони. — Позвоню, — пообещала Настя. Она вернулась с компьютера, проверила почту и с радостью обнаружила, что пришли материалы от Лисникова. Ну вот, так всегда. Разом густо, разом пусто. Утром она не знала, чем себя занять, а теперь разрывается между желанием посмотреть материалы по стране и необходимостью проанализировать шесть московских убийств. В Академию ей нужно к четырем, сейчас только одиннадцать, из дома выходить в три и нужно по-умному распорядиться оставшимися четырьмя часами. В концов, она решила отдать предпочтение материалам Лесникова, потому что если научный руководитель начнет задавать конкретные вопросы по рабочей программе, у него уже будет первое представление о выборке и, соответственно, об общем объеме предстоящей работы. Занятия в институте закончились, и Лиля Стасова собиралась ехать домой. Для подготовки к завтрашним семинарам библиотека не нужна. Вся необходимая литература есть у нее дома. Она уже почти дошла до метро, когда ей позвонил Коротков. «Ты где сейчас?» «Подхожу к метро Шаболовская. А что? Одна?» Леля помнила все, что обещала Короткову, поэтому непринужденно солгала. «Нет, вы же сами велели. Можешь отправить своего ухажера?» «Могу. Надо? Надо. Приезжай на Щелковскую». «Я тебя встречу на улице. Надо поговорить». «А что случилось, дядя Юра?» — забеспокоилась Лиля. «Ничего не случилось». Раздраженно ответил Коротков. «Поговорить надо. Жду через полчаса. Потом я тебя сам домой отвезу». «Хорошо», — послушно ответила девушка. Добираться было неудобно с двумя пересадками. Сперва на Октябрьской, с радиуса на Кольцо, потом на Курской, с Кольца на Радиус». Днем в метро народу не так много, и Лиля использовала время для чтения учебника, благо во всех трех поездах у нее была возможность сидеть. Только есть очень хотелось. Она не стала обедать в институте, ведь собиралась домой ехать, а теперь неизвестно, когда удастся получить кусочек питания, желательно низкокалорийного и обезжиренного. Все то, что можно было купить в вестибюлях метро или на улице, ей категорически не подходило. От такой еды один сплошной вред. Если не для здоровья, то уж для фигуры точно. На Щелковской Коротков ждал ее вместе с тем симпатичным молодым оперативником, с которым опрашивал студентов в Лилином институте. Как его зовут? Кажется, Максим Иванович, что ли. И фамилия у него какая-то такая похожий на фамилию папиного бывшего начальника. Отец много раз произносил фразу «Это было в те времена, когда еще работал под Заточным». Вот правильно, теперь Лиля точно вспомнила у этого Максима такая же фамилия. Она еще тогда подумала, что они родственники. «Привет!» — хмуро произнес Коротков и привычно чмокнул Лилю в щеку, как делал уже много лет. «Здравствуйте!» — вежливо поздоровался Максим. «Голодная?» — спросил Коротков. Лиля оторопела от удивления. «А как вы догадались? Да ты всю жизнь голодная, сколько я тебя знаю!» — усмехнулся Юрий Викторович. «Читаешь и ешь что-нибудь, читаешь и ешь, а я за другими занятиями тебя никогда не видел». Лиля залилась краской. Ну что он на самом деле? Да в детстве она действительно все время что-то жевала. То бутерброды, то пирожные. Потому и была толстушкой. Но теперь-то она старается соблюдать диету, и лишних килограммов не так уж и много. Обязательно, что ли, нужно это говорить в присутствии молодого человека. «Ладно, не красней, пошли кофе выпьем и жуем что-нибудь. Мы сами голодные, как бродячие собаки». Я тут рядышком одно заведение присмотрел, цены божеские народу мало. До заведения пришлось идти минут десять, но в остальном слова Короткова оказались правдой. Народу было мало и цены низкие. Лили с завистью смотрела на огромные отбивные с жареной картошкой, которые официант поставил перед Коротковым и Максимом. Она бы тоже не отказалась, но это уж совсем нельзя. Пришлось ограничиться цветной капустой в сухарях. Лиля медленно ела и ждала, когда же дядя Юра приступит к главному. Ведь понятно, что он вызвал ее на Щелковскую вовсе не для того, чтобы накормить обедом. Но оперативники ели молча и ничего не говорили. А Лиля не спрашивала. Папина воспитание. — Тут вот какое дело, — начал, наконец, Коротков. — Еще одну студентку убили сегодня ночью. Здесь, неподалеку. Мы народ опросили, может кто чего видел, и получили несколько описаний молодых людей, которые засветились в районе убийства. Короче, детали тебе ни к чему, а мы сейчас почитаем тебе описания, которые дали свидетели, а ты эти описания прикинь к тому типу, что к тебе приставал. Ты внешность-то его не забыла еще. «Ну да, его забудешь», — фыркнула Лиля. «Рожа такая противная, до сих пор перед глазами стоит. Дядя Юра». А вы почему его фоторобот не сделали? Я же его хорошо помню. Что захотелось в лабораторию на экскурсию сходить, усмехнулся Коротков. толку то от этого фоторобота. Он также похож на реального человека, как я на Джеймса Бонда. И потом опыт показывает, что все люди видят одно и то же по-разному. Поэтому, когда очевидцы вдвоё-трое и они друг друга корректируют, Еще есть шанс сделать портрет более или менее похожим, а когда только один, сплошное фуфло выходит. Максим достал из куртки блокнот и начал зачитывать. Лиля внимательно слушала. В какой-то момент ей показалось, что описание очень напоминает того психа, но когда дело дошло до роста и комплекции, поняла, что это не он. Все остальные даже приблизительно не были похожи. «Жаль», — расстроенно вздохнул Коротков. «Если бы кто-то показался тебе похожим, можно было бы за эту ниточку тянуть. Два свидетеля, не один, глядишь, и с портретом получилось бы. А так опять пустышка». «Дядя Юра, а как ее убили?» «Точно так же, как вашу кузину, удавкой задушили. Ой, Лилька, я тебя умоляю, будь осторожна». «Этот парень ничего не боится. Он убийство совершил около часа ночи, когда еще улицы не совсем пустые. Ты все соблюдаешь, о чем мы договорились?» «Все, дядя Юра». Она посмотрела на Короткова огромными темно-серыми и очень честными глазами. «Ладно, пошли. Отвезу тебя домой». «Да ничего, я на метро доеду. Глупости!» Решительно возразил Коротко. «На метро будешь сто лет ехать, или с двумя пересадками, или вообще через центр, а тут по прямой мы минут за десять-пятнадцать доедем. Сокольники же здесь рядом». «Лиля?» — обратился к ней Максим, когда они дошли до машины. «Вы мне оставьте свой телефон, чтобы я мог бы вам позвонить, если вдруг еще найдется человек, который что-то видел». Коротко метнул на него уничтожающий взгляд, но промолчал. Максим еще о чем-то посовещался с Коротковым, и они уехали. «Дядя Юра, а почему вы так посмотрели на Максима, когда он мой телефон попросил?» «Как так?» «Как будто он сделал что-то неправильное. Мне не нужно было давать ему номер?» «Нужно. Но он мог бы спросить у меня. Я-то твой телефон знаю?» «Вообще-то да. А зачем же он тогда у меня спрашивал?» «Ты что, Лилька, совсем дитя?» — расхохотался Коротков. «Когда молодой человек спрашивает у девушки номер телефона, это о чем говорит?» «Ну вы что, дядя Юра?» — возмутилась Лиля. «Он же для дела! Если бы для дела, он бы у меня?» — спросил Лилька. «Можешь мне поверить?» «У меня глаз алмаз. Он на тебя запал со страшной силой. Вот увидишь, он тебе сегодня же вечером позвонит с какой-нибудь ерундой. А поскольку ты сама ему телефончик сказала, у него совесть чиста и руки развязаны».